Глава 58. Осень 2017 года. Клейн остановил машину на больничной парковке и извинился, что они не пойдут с Анной. элизабет нужно отдохнуть. «Один вопрос», — сказала Анна перед тем, как вылезти из машины, она успела все обдумать, и теперь ей просто хотелось подтверждения. «Велосипед, на котором Симон уехал на каменоломню, какой марки был велосипед?» «Оранжевый крещент», — пробормотал Клейн с гоночным рулем. «Вам его вернули?» Клейн с Элисабет быстро переглянулись, помолчав, старуха сказала. «Нет. Насколько я помню, нет. Но в те дни столько всего произошло, что я ни в чем не уверена. А какая разница?» Анна пожала плечами. «Не знаю, про велосипед в полицейском протоколе ничего не сказано» и мне просто хотелось спросить, не знаете ли вы, куда он делся?» Одна из медсестер построже обнаружила Милу, и было решено, что он еще на несколько дней останется у Матса. Великан, похоже, обрадовался, но Анне притила возвращаться в пустой дом. Вскоре заглянула Лиза, ее выписали, и она застенчиво спросила, не подбросит ли ее Анна в Неданос. «Уезжаешь?» — спросила Анна. Завтра. «Нужно только перезаказать билет на поезд. Надеюсь, я смогу остаться в Естеси еще на одну ночь. Я же должна была выписаться вчера». «Поживи у нас», — предложила Агнес. «Моя комната стоит пустая, а мама не любит оставаться одна». «Поедешь к нам, Лиза?» — спросила Анна. «С удовольствием, если не помешаю». После обеда Агнес почувствовала себя уставшей, да и пора было уезжать. На прощание Лиза обняла Агнес и пообещала заглянуть на неделю. По дороге домой они заехали в торговый центр на окраине городка. Анна купила себе такой же телефон, как недавно покупала Агнес, взамен того, что покоился на дне реки. Продавец помог ей настроить телефон на старый номер, так чтобы все звонки и сообщения шли на новый телефон. Остаток дороги они с Лизой проговорили о Симоне веде Лиза сообразила, кто такие Клейн и Элисабет и хотела знать больше о визите к карлу юхану в неданосе анна сначала высадила лизу возле гостиницы а потом направилась к полицейскому участку непогода бушевавшая над проливом сюда еще не добралась но ветер усилился и все таки анна отчетливо чуяла запахи глария наверное руководство решило до закрытия обжечь как можно больше кирпича ее пропуск еще не аннулировали а не нужно было идти мимо приемной и она прошла прямо к себе в кабинет. Там она отперла нижний ящик стола, достала все материалы по делу Симону Видье, отчеты о пожаре в Англаберге и смерти Джорю Ландера и отправилась в копировальную. Затем аккуратной стопкой сложила оригиналы у себя на столе, а копии сунула в карман куртки. Уже собираясь уходить, она обнаружила в своей почтовой секции толстый конверт. «Анни Веспер, полиция, не Данас». Буквы на конверте расползались во все стороны, Анна опустила конверт в карман копиям. У служебного входа она чуть не столкнулась с Йенсом Фрибергом и тихо выругалась, потому что как раз его ей хотелось избежать. «А, привет!» – смущенно сказал Фриберг, он явно не знал, куда девать глаза. «Ты, наверное, уже слышал?» – спросила Анна. Фриберг кивнул. «И полицеймейстер предложил занять должность тебе, да?» Фриберг не ответил, что означало да. Раздался глухой грохот, пол слабо завибрировал, но сегодня Анна не обратила внимания на взрывы. Ты все-таки получил, что хотел, ядовито сказала она. Работа мечты. Фриберг медленно покачал головой. Я отказался. Что? Почему? Мы переезжаем. Он не стал уточнять, кого имел в виду, кроме себя, в другое время Анну бы это заинтересовало. И куда? Фриберг пожал плечами. Куда-нибудь, где служба в полиции не так сложно устроена. Я подал несколько заявлений, так что посмотрим. В любом случае, я хотел сказать тебе спасибо за доверие. Ты позвала меня участвовать в расследовании, хотя мы. Он смущенно махнул рукой. Не сразу нашли общий язык. Я многому у тебя научился. Они помолчали, разговор застал Анну врасплох, и она не знала, что сказать. Фриберг покраснел и, чтобы скрыть это, стал вглядываться в свои большие водолазные часы. Несколько секунд они с Анной стояли лицом к лицу. «Мне тоже было приятно работать с тобой, Йенс». Анна протянула руку. «Удачи!» «Удачи, шеф!» Фриберг задержал ее руку в своей и растянул рот в каком-то подобии сочувственной улыбки. У гостиницы Анна забрала Лизу, и помогла ей погрузить дорожную сумку в багажник. По пути в табор она решила закрыть глаза на тайну следствия и поделилась с Лизой историей Александера. Лиза слушала молча, только задала несколько вопросов. Но он уверен, что когда началась драка, мамы с папой там уже не было. «Если верить Алексу, все началось как раз из-за отбытия твоих родителей. Ребята разозлились на Джо, но их гнев обрушился на Симона». «Значит, можно сказать, что мой отец?» Лиза помолчала. «Ну, то есть Джо был отчасти виноват в случившемся? Все началось с того, что он полез к Карине?» «Может быть, но, насколько я поняла из слов Алекса, четверо других бесились из-за Симона весь вечер. К тому же они курили некоторые впервые, пили спиртное, так что причин было много. Так сказать, цепочка печальных обстоятельств». Они миновали крутой поворот, на котором съехали с дороги всего два дня назад, и какое-то время молчали. «Ужасно», — сказала Лиза. «Пять человек, близкие друзья, которые так хорошо друг к другу относятся, однажды разругались вдрызг. Всю их дружбу сломал один единственный вечер. Как прийти в себя, от сознания, что ты причастен к чьей-то смерти, смерти человека, которого любишь?» Вопрос был риторическим, но для Анны он имел смысл, и она сочла себя обязанной ответить. После такого прийти в себя невозможно. Анна поставила машину во дворе и помогла Лизе донести сумку до комнаты Агнес. Тело все еще болело, и хотя сумка не была тяжелой, Анне потребовалось небольшое усилие. Они совершили экскурсию по дому, сначала по первому этажу, потом поднялись в зал для проповедей. Анна специально спускалась по крутой лестнице медленно, опираясь на вытертые до блеска перила, где все еще был виден отпечаток пальца Карла Юхана видье. Лиза долго любовалась видом. Небо над панорамой за окном наливалось свинцом, и деревья внизу гнулись под ветром, сбрасывая те немногие листья, которые цеплялись за ветки до последнего. Так вот она, та знаменитая картина. Лиза подошла к торцовой стене и остановилась перед фреской. «Я не вижу тела!» Анна включила лампу, которую смонтировала Агнес, как бы ей хотелось, чтобы дочь сделала это сама. Поток света, как и в прошлый раз заставил тело Симона Ведье проступить из воды, у Лизы перехватило дыхание. Анна еще немного постояла рядом и решила оставить Лизу созерцать фреску в тишине и покое, а самой пока заняться ужином. Повернувшись, она кое-что заметила на полу недалеко от левого угла черные штрихи на белых досках. Как будто кто-то шаркнул толстой подошвой резинового сапога. Анна не помнила, чтобы они здесь были. Наверное, она сама их оставила. После ужина она усадила Лизу перед телевизором, а сама разложила копии дел на кухонном столе. «Только еще раз гляну и брошу с ними возиться», — уговаривала она себя. Анна перечитывала изложение событий, пытаясь увязать их с рассказом Алекса, Снова никаких противоречий. Джо лезет к Карине, начинается ссора, Симон встает на защиту Тани и Джо, Тани и Джо уезжают, все набрасываются на Симона. Пять человек, которые на самом деле так хорошо друг к другу относятся, как и сказала Лиза. Самые жестокие ссоры выходят с теми, кого любишь. Анна вычитала это вскоре после развода. Она тогда решила, что речь о романтическом чувстве, но теперь, став старше и умнее, понимала, Утверждение применимо ко всем разновидностям любви. Между друзьями, братьями и сестрами, между родителями и детьми. Анна вскрыла конверт, который забрала из своего почтового кармана в участке. В нем оказалась пачка писем, стянутая коричневой резинкой, все письма адресованы Юакиму Рюландеру. Анна припомнила плаксивый голос отчима Рюландера, его звонок неделю назад. Формально письма теперь принадлежали Лизе, но она все таки решила открыть конверты почта рюландера как оказалось состояла из счетов напоминаний насчет условно досрочного освобождения и пары полицейских повесток реклама кредитных компаний которые похоже не особо интересовались кому предлагают свои деньги в стопке выделялся один конверт письмо от американской компании под названием Regeneration. содержавшийся в конверте лист был наполовину занят таблицей с разными графами Вторую половину занимал текст на английском языке. Анна быстро просмотрела его. «Уважаемый мистер Рюландер, предоставленный вами биологический материал принадлежит двум людям, которые с вероятностью 99,99% ,99 не состоят в родстве друг с другом». Анна попыталась осмыслить текст. Похоже, Джо Рюландер посылал материалы в США на сравнительный анализ ДНК. Результат теста оказался отрицательным. Анна посмотрела на даты в таблице, нашла графу «Sample Date» и мысль начала обретать форму. В переводе с английского – дата забора образца. «Лиза!» – крикнула она в гостиную. «Ты не помнишь, какого числа к тебе приезжал отец?» «Где-то 20 сентября. А что?» Анна посмотрела в графу, анализ произведен 25 сентября. Сердце забилось сильнее. «Ты не помнишь, из дома ничего не пропало?» «Нет. Может, что-то, чего ты потом хватилась или не могла найти? Тебе ничего не показалось странным?» «Нет». На этот раз Лиза потянула с ответом. «Или...» «Да, припоминаю, была одна необъяснимая пропажа». «Так?» «Моя зубная щетка». В голове у Анны что-то щелкнула. «Лиза, когда ты родилась?» «24 апреля девяносто -го года. А что?» Анна быстро прикинула на пальцах, не прошло и восьми месяцев после случая на каменолумне. Восемь месяцев, поэтому связи никто не заметил. Эта связь проявилась лишь 27 лет спустя, когда Джорю Ландер получил письмо от Элизабет Ведье и сложил 2 и 2 Анна наконец поняла, что произошло той ночью. «Ты родилась раньше срока, да?» – спросила она. Какое-то время было тихо, потом Лиза появилась в дверях, Лиза, которую назвали так не случайно, Лиза, Элисабет. «Как ты узнала?» — нахмурилась Лиза. «Как ты узнала, что я родилась раньше срока?» «Твой отец?» «Не Джорю Ландер», — медленно проговорила Анна. «Твой отец?» «Симон Видье».